Глава 22. О неумеренном кокетстве и его последствиях. Хелиана Вердзла. Мы неторопливо шли по перелеску, внимательно глядя по сторонам, хотя Тариса говорила, что до нужной точки зачистки нам еще топать пару миль. И начиная практически с самого выхода из лагеря, ссора строила глазки нашему прекрасному студенческому куратору. Тупо мурлыкает на тему того, какой он сильный, то прокомментирует древность рода, то просто на него нечаянно упадет. При этом, разумеется, она не забывала кидать на меня торжествующие взгляды. Как согласие еще не заработала, не знаю. И это представление портило мне настроение настолько, что даже вытеснило радость от недавней беседы с профессором Риутом. Он подошел сегодня утром и сообщил, что практика заканчивается, но у нас осталось одно незаконченное дело — драконы. «Скоро мы поедем в их долину!» «Ой!» Сора в очередной раз пискнула и закачалась, но ее поддержал опять же в очередной раз идущий рядом Тарис. «Спасибо, герцог, вы так любезны!» «Мисс Олива, я же не один раз говорил, что хотелось бы обойтись без титулов!» Вернув красотку-первокурсницу в вертикальное состояние, сухо отозвался Тарк. «Да, я помню!» Девушка демонстративно порозовела. «Просто все никак не привыкну, что могу к вам обратиться вот так вот запросто. Еще недавно мы были столь далеки друг от друга. Блистательный четверокурсник, герцог и я, первокурсница. А сейчас болтаем, работаем вместе. Такие близкие. Это ли не удивительно, Тарис?» Я закатила глаза к облакам. Облака никак данную ситуацию не прокомментировали. Зато прокомментировал Тарис. «Академия стихий действительно делает большую ставку на то, чтобы ее студенты больше общались между собой». Нейтрально ответил он, отодвигая ветку какого-то колючего кустарника с тропы. «И практика очень помогает социализации, тут вы правы. Тем не менее, наша совместная работа еще не повод, чтобы называть друг друга по имени». «Простите, мистер Тарк!» А Лива смотрела на парня, как кошка на сметану. И чем дальше, тем больше мне хотелось оттаскать ее за шкирку и надавать по хвосту. Она как начала в последние дни нещадно флиртовать, видимо, решив, что надо ковать железо, пока мы на практике, так и липла к герцогу. Как мурка в деревне во время охоты, ей-богу. А тут же не дворовая кошка, тут вроде как аристократка. У нее с образованием и с самоуважением все хорошо должно быть. В теории. А вот на практике... «Ой, какой широкий ручей!» Ахнула ссора, когда тропа вывела нас в низину, по которой протекал двухметровый поток воды. Достаточно бурный, кстати. «Да, действительно», — кивнул Тарис. «Мы же промокнем!» «Вот же неженка! Тоже мне нашла проблему разуться и перейти вброд!» Я хмыкнула и нагнулась, подтягивая штанины повыше и собираясь расшнуровать ботинки. «Хелли, погоди!» Раздался оклик Тариса, и не успела я выпрямиться, как он оказался рядом со мной. «Не нужно, я помогу!» И не успела я даже пискнуть, как он просто подхватил меня на руки, как пушинку. «Что ты делаешь?» Пискнула я, ошеломленно оглядываясь по сторонам и даже делая попытку слезть. Но внизу раздался плеск, и я присмирела, поняв, что Тарис уже в воде и проявлять сейчас тягу к свободе и независимости по меньшей мере глупо. Я же в высоких сапогах, так что ответ прост. Помогаю преодолевать ручей, разумеется. Громко сказал герцог, видимо, и для оливы, а потом наклонился прямо к моему уху и тихо прошептал. А еще ношу тебя на руках. Давно хотел, а тут такая уважительная причина. На той стороне он опустил меня на траву, И, воспользовавшись тем, что ссора стояла далеко и прямо за его спиной, наклонился и коснулся быстрым поцелуем кончика носа. Слишком быстрым. Улыбнулся и пошел обратно. Я однозначно покраснела и подавляла в себе желание прижать ладонь к носу. По ощущениям он пылал, как фонарь оленя из упряжки сказочного волшебника, что носится по небу на изломе года и дарит подарки послушным детишкам. Момент портило только одно. Ясно, что Тарису придется переносить и ссору. Сокурсница же на другом берегу с явным нетерпением этого ждала. Конечно, когда еще ее настоящий герцог потаскает на руках. И дождалась. Наблюдая дальнейшую картину, я успела мысленно прибить мерзавку раз пять. Пока Тарис переходил ручей, она прильнула к нему, положила голову на плечо, и, судя по блаженствующей физиономии, уже пребывала в сладостных мечтах на какие-нибудь брачные темы, где он также несет ее на руках, но от алтаря. «Спасибо, мистер Тарк!» промурлыкала Сора, оказавшись на твердой земле, и тотчас пошатнулась, чтобы прижаться к герцогу грудью. Правда, сразу отстранилась списком. «Ой, простите, какая я неловкая!» «Ничего страшного!» «Мистер Тарк!» «А что это за ручей?» Хлопнула ресничками олива. «Он называется Гремящий. Спускается с гор». Ответил Тарис, с прищуром разглядывая возвышающиеся над лесом вершины, и внезапно сменил тему. «Где-то там и долина драконов. Хелли, тебя же Риот берет с собой к ним, верно?» «Да», — кивнула я, радуясь, что герцог сам завел эту тему, так как поделиться мне очень хотелось — Но вот начинать беседу первой — нет. Казалось, что это будет похоже на хвостовство, ведь профессор брал к драконам далеко не всех. «По-доброму завидую», — улыбнулся Тарис. «Я там никогда не был, но много слышал. Место волшебное, драконы невероятные». Я лишь кивнула, вспомнив ту иллюзию, что выдал мне для помывки профессор и представляя, как такая животина может смотреться в естественной природе. Наверняка же грандиозно. Пока я размышляла о древних рептилиях, герцог присел на камень, наклонился, зачерпнул полные пригоршни сверкающей воды и с наслаждением напился, а после сказал нам, «Советую освежиться. Вода тут очень вкусная, хотя и холодная». «Последую вашему совету, мистер Тарк». Лукаво протянула олива. Притом его фамилию протянула с таким томным предыханием, что я даже смутилась. Асора опустилась на соседний камень и склонилась к ручью с таким прогибом в пояснице, что мне вновь захотелось внимательно разглядывать облака. Но я посмотрела на герцога, желая считать его реакцию, и увидела, что Тарес, раздраженно закатив глаза, любуется все теми же облаками, Они любезно предоставленными тылами оливы. Не удержавшись, я хихикнула, и парень посмотрел уже на меня, а поймав мой взгляд, скривился и выразительно провел пальцем по шее, показывая, где у него сидят опостылившие намеки моей одногруппницы. Я лишь пожала в ответ плечами, потому как нечего быть таким знатным, красивым и обаятельным, ваша светлость. «Там поможете, тут улыбнетесь». И девушка сама не заметит, как вас по уши влюбится. Хотя вы и без любви очень даже лакомый кусочек. Так что, думаю, сора не столько влюблена, сколько пользуется возможностью впечатлить такую выгодную партию. Наконец мы двинулись дальше и скоро вновь оказались в перелеске, но уже гораздо менее приветливым, чем раньше. Тропа терялась среди камней и травы, то появляясь, то исчезая прямо в колючих зарослях из которых мы с руганью выбирались, чтобы идти дальше. А спустя еще десяток минут появились деревья. Но такие странные, гнутые. Они словно стелились по земле до трети или середины ствола, изгибаясь к небу под углом в почти 90 градусов. Впору пугаться. Да я бы испугалась, если бы не знала абсолютно точно, что выделенный для практики участок опушки и самого леса тщательно зачищен от всех опасностей и ограждён непроходимым барьером. Ну, понятно, кроме плесени. Однако идти тут было сложно ещё и потому, что исчез даже намёк на тропку, и приходилось пробираться, периодически застревая ногой в переплетении веток. Именно это Сора и делала. Но не просто так, а с размахом. Сейчас Али шла замыкающей. Варьергат её определил Тарис после того, как эта хитрюга несколько раз безнадежно застревала и просила ее вызволить. Как ни странно, после того, как главной кандидатурой на заветную руку помощи стала я, количество подлых растений, пленяющих нежную деву, резко уменьшилось до этого момента. а, -а, -а! что случилось?» Устала повернулась я. «Там что-то хрустнуло! Я уверена, что это кость!» «А мне кажется, это ветка!» «Но мне больно!» «Мне тоже. Исключительно умственно. Но с каждой проведенной рядом с секундой все больнее и больнее». Тарис вздохнул и, обойдя меня, двинулся ко второй своей подопечной. «Вот что она сегодня как с цепи сорвалась? До этого практически нормально же вместе ходили. А тут здравствуйте, пожалуйста!» «Неужели внезапно сообразила, что дни практики заканчиваются?» А в академии будет гораздо меньше возможностей охмурить герцога в непринужденной обстановке единый бог как же больно стонала ссора сидя на поваленном дереве куда ее устроил тарис и почему- то совсем не демонстративно и некрасиво поджимая ногу ужасно просто ужасно больно герцог же хмурился и осторожно ощупывал голень и ступню девушки наконец сложным образом изогнул пальцы и с них золотистое сияние. «Хелли, а ведь она действительно сломала голеностоп!» «Да шуса же, забери эту дуру! Хотя сейчас-то она не виновата!» «И что делать?» Он немного подумал и ответил. «Вызываем преподавателей тревожным амулетом, сдаем мисс Оливу и сами отправляемся дальше». «Вдвоем?» — ахнула Сора. Судя по вытянутой мордашке пострадавшей, она рассчитывала на другой результат. Ну что делать? Большинство студентов как раз по двое работают. Конечно, мне следовало жалеть травмированную одногруппницу, но получалось это не просто плохо, оно совсем не получалось. Помощь подоспела буквально через час. Мистер Троллен появился на уже знакомой тропе и махнул нам старисом. Добрый день, студентики! «Где ваша пострадавшая?» «Приветствую», — невозмутимо кивнул герцог Таркский, кажется, совсем не обидевшись на студентика. «Забрать нужно мисс Оливу». «Вижу, вижу! Как тебя угораздило, бедолага!» драк цокнул языком, присаживаясь возле импровизированного ложа девушки, которое мы с Тарисом соорудили за то время, что ждали подмогу. Все же устроить пострадавшую нужно было с максимальным комфортом, несмотря на моё к ней отношение. Так что еловых веток собрали, куртками их застелили, и была у нас ссора, как лесная королевишна. Правда, очень недовольная. Как-как угораздило. Если бы она не пыталась намеренно провалиться всюду, где это возможно, а шагала аккуратно, то, возможно, и обошлось бы. Но нет, ей нужно было изобразить даму в беде. Видимо, с расчётом, что роль рыцаря возьмёт на себя Тарис, который, конечно же, подхватит красавицу на руки и унесёт в закат. По направлению к лагерю, понятно, но и в закат по совместительству. «Так получилось!» — вздохнула Олива и утомлённо прикрыла ресницы. «Паршиво получилось!» — посетовал комендант. «Ваша группа сегодня была определена на сложный аномальный участок и сделали это с учётом того, что вас трое!» «А теперь с аномалиями предстоит справиться мистеру Таргу и мисс Верзла вдвоем!» По лицу ссоры можно было отчетливо понять. Она и сама не в восторге, что откалывается от команды. Но ничего уж тут не поделаешь. Все еще ворчащий комендант склонился над ее ногой, критически осмотрел и сказал, «Наложу магический лубок и пойдем в лагерь». «Пойдем?» – осторожно переспросила Олива. Строить портал рисково, мисс. Мало ли, какие искажения это даст. Так что ножками, дорогая, ножками. Вернее, это я ножками, а ты на мне поедешь. На вас? Вновь эхом повторила ссора, практически с ужасом, глядя на тролля Драка. Но как? Обычно. Слова у мистера Троллана с делом не расходились. Закончив фиксировать сломанные кости в одном положении, он обратился к Тарису. «Закинь ее мне на спину!» «Да, прямо на закорке!» Легкую девушку действительно быстро забросили на мощную спину Троллана. И он, шутливо крякнув под ее весом, попрощался и бодрой трусцой направился по направлению к лагерю. Собственно, в закат. Солнце как раз клонилось в ту сторону. Но до полного захода было еще очень далеко. «Вот и сбылась мечта идиотки», — глубокомысленно заметила я глядя на их забавные фигуры, постепенно от нас удаляющиеся. «М? Ты о чём?» Она явно очень рассчитывала на то, чтобы сильный мужчина носил её на руках. Тарис расхохотался и закончил фразу за меня. «Но вряд ли она рассчитывала, что это будет выглядеть именно так». Улыбка не сходила с его красивого лица. Когда герцог повернулся, хлопнул меня по плечу и сказал «Поторопимся». «Мы почти пришли, но неизвестно, сколько там работы. Вполне вероятно, что возвращаться придется затемно». Я кивнула и пошла вслед за Тарисом, ступая практически след в след. Очень уж не хотелось повторять опыт ссоры, хотя что-то подсказывало, что меня бы носил на руках тот самый мужчина, который нужен. И тем самым правильным образом, прижимая груди, а не забросив за спину. Но романтика романтикой а надо двигаться дальше. Очень скоро мы достигли нужного участка с фиаскарой, и Тарис остановился, с хмурым прищуром изучая перелесок. «Что такое?» — размяв пальцы, спросила я, и тоже с любопытством принялась разглядывать невинную вроде бы картину. «Сложность в том, что площадь большая, а покрытие плесенью тут неравномерное», — со вздохом ответил Тарис. «Много разных очагов неправильной формы, «Смотри, на карте все есть!» Он достал из рюкзака небольшой свиток и развернул его. На желтоватом шершавом пергаменте были изображены несколько ближайших верст со всеми тропами и нашим лагерем. Но больше всего внимания уделялось россыпи пятен разнообразной формы, от идеально круглых до вытянутых и перетекающих друг в друга. С топографией у меня вообще-то не очень, но выручала метка, которая светилась демонстрируя, где именно мы сейчас находимся. «Очень жаль, что карта не сверяется с местностью и не показывает уже уничтоженные участки», — вздохнула я. «Тут же не мы одни работаем». «Такие карты есть, но они очень дороги как в производстве, так и в цене», — усмехнулся Тарис. «В основном ими пользуются военачальники во время ведения боевых действий, очень крупных боевых действий. Это весьма удобная система слежения. В реальном времени знаешь, где сейчас находится подразделение врага и едут ли к нему обозы со снабжением, например. Аналогично у отца в кабинете висела. Осталось со славных времен. «Жаль, что ты ее в походы не берешь», — пошутила я, но ощутив, что ступила на достаточно тонкий лед семейной темы, решила вернуться к нашим баранам, а точнее, к размазанной по местности Виаскаре. А вот эту карту нам портить можно? Портить? Ну, нарисовать на ней что-то. Карандашиком. Мы потом сотрем. Пока Тарис не возмутился предлагаемому святотатству над картографией, я поспешно изложила свою идею. Смотри, мы стоим у этого пятна. Давай сначала займемся им, уничтожим и отметим это на схеме. И так далее. Будем четко знать объем работы и что еще осталось. Тарис потер бровь. Улыбнулся и привлек меня к себе, чмокнул в лоб и нежно шепнул на ухо: "Умница моя, так и сделаем". Голос у него был низкий, чуть вибрирующий, и это дрожью передалось мне. Щеки запылали, но отстраниться я не успела. Тарис отпрянул первый и, откопав в своем рюкзаке грифель, вручил мне: "Держи". И дай-ка еще раз карту. Начать лучше с левого угла, как ты считаешь? Я сунула нос в пергамент и в целом мысленно согласилась с парнем. «Если зайти оттуда, то мы просто будем уничтожать пятно за пятном, словно нитки в вязаном шарфе распускать». Но в плане герцога был один существенный для моих уставших ног минус. Туда нужно идти. Слева топорщились -то настолько негостеприимные заросли, что я со вздохом предложила. «Давай начнем отсюда. Пойдем насквозь, деля площадь пополам» и после с каждой частью справимся отдельно. На меня несколько скептически посмотрели, но спорить не стали. Сначала все шло хорошо. Мы уже привычно размечали участки с Виаскарой и выжигали их. Первое время ориентировались строго по карте, но потом решили, что вот тот здоровенный дуб в ста футах от нас точно никуда не денется, и можно держать курс на него. Это и оказалось ошибкой. Спустя полчаса перешагивая очередной дымящийся участок земли, Тарис вдруг нахмурился и спросил. «Хелли, а где рюкзаки?» «Оставили вначале, как и обычно», развела руками я, непонимающий, глядя на герцога, и встревоженно спросила. «А что?» «Мы бродим по кругу», отрывисто ответил он, оглядываясь уже совсем другим, напряженным вниманием, словно искал опасность. «Смотри, дым в той и той стороне!» «Но дуб...» «Дуб на месте, да. Вот только обычный ли это дуб?» Мне даже разглядывать это дерево не пришлось. На ум сразу же пришли теткины сказки, которыми она пугала нас с кузиной в детстве. Сказки были родом из тех же земель, откуда в свое время приехала родня самой тети из окрестностей Шаудерского леса. И местные рассказывали сами, и детям своим наказывали помнить, что деревья бывают разные, а уж особенно в этом лесу. Есть обычные, те, что стоят годами на своем месте и тянутся корнями в глубины земли в поисках питательных веществ. А есть те, которые могут ходить, а также добывать эти самые питательные вещества самостоятельно. А что у нас самое лучшее для роста растений? Конечно же, органика. И морочить такие деревья умели не хуже леших. Кто-то шептался даже, что лешие это и есть. Злые лешие шаудерского леса, что переродились в нечисть. А называлась такая нечисть в народе — древы. По-научному — Кишелс. Правда, по программе в Академии я их буду изучать ближе к весне. Дуб тем временем дрогнул, и ветки его заскрипели. «Уходим!» — рявкнул Тарис, хватая меня за руку и бросаясь по уже проложенной нами огнем тропе. Видимо, сказки про мороки были недалеки от истины, так как вместо прямой дороги мы петляли, как зайцы. Притом то тут, то там оставались очаги плесени, которые еще нужно было не наступить в попыхах. Я оглянулась и прибавила ходу. Дуб освобождал свои титанические корни и приподнимался над землей. Он сделал шаг, и еще один, и еще. Ему вовсе не была помеха Виаскара потому преследовал он нас, так сказать, напрямую. В том, чтобы бежать, глядя лишь вперед, оказался еще один минус. Я оступилась и с криком вляпалась прямо в серое пятно с плесенью, которая немедленно обрадовалась и оплела мой сапог, стремясь забраться по штанине выше. Благо, не еще. Тарис! Герцог порывисто наклонился, и его руки полыхнули огнем, от которого побеги Виаскары шарахнулись в сторону. На то, чтобы освободить меня, ушли секунды драгоценного времени. Смерть Древ скоростью не отличался, но варшаги его были поистине огромны. «Догонит. Придется открывать портал». Спустя бесконечно долгую минуту отрывисто бросил Тарис. «И обычно и опасно. Попробую родовой». «А преподавателе?» Ему даже отвечать словами не пришлось. Лейж бросил на меня один единственный, но такой выразительный взгляд. Ну да, какой смысл звать на помощь? Нет гарантии, что наставники смогут до нас добраться раньше дуба. Тарис встал лицом к приближающемуся дереву и полоснул себя по ладони невесть откуда извлеченным кинжалом. Кровь не полилась, а посыпалась вниз крупными алыми бусинами, которые Керцок ловил в горсть и шептал: "Кровью и родом". «Тауэрвис Старк, дал верт заклинаю тебя! Орвис, Орвис, Орвис, откликнись!» И ему ответили. Кровь полыхнула белым пламенем, которое объяло и меня, и Тариса, а через несколько секунд стекло с нас на землю, внезапно ставшую зыбкой и неустойчивой. Крепко-крепко, как самое важное и ценное в своей жизни, я обнимала Тариса и чувствовала, что он держит меня так же сильно, как и я его. Мы падали в неизвестность.